Когда вертолет остался в квартале от нас и впереди, за, как я понял, новыми домами, которые построили, но до катастрофы так заселить и не успели, показалось внушительных размеров пустошь, раскинувшаяся между Люберцами и Краскова. Я дал Чпоку команду въехать в кусты на обочине и остановиться. «Саламандр, подойди сюда, дело есть. Это уже в рацию» когда «Тигр» ребят встал метров в десяти за нами. «Маршрут обсуждать будем», — спросил Говорон. «И это тоже. Сейчас Серега подойдет, там все и узнаете». «Андрей, смени тушканчика наверху», — попросил я нашего водителя. Чпок спорить и перечить не стал, а спокойно вылез из машины и пробрался назад. «Мужики, я вот о чем хочу посоветоваться». Открыл я импровизированное совещание. Во-первых, это маршрут. Мы сейчас на границе, собственно, Люберец и Некрасовки. И назад в Коломну у нас два основных пути. Вернуться на Рязанское шоссе или прорываться на Егоревское. Не поверю, что ты еще все за и против не взвесил. Так что не томи, выкладывай. Тушканчик знал меня, пожалуй, больше чем все присутствующие, вместе взятые, и сразу перешел к сути дела. Ты прав, тянуть не буду. Ехать нам все равно, как здесь, мой палец уперся в карту. Нам по лесу ехать придется, пока до шоссе не доберемся. Вот тут, у Хрипани, и у Жене сплошные развалины дачных поселков. Это я от тебя, кстати, только вчера узнал. Я посмотрел на Федора. Ага, я там бывал. Ехать очень тяжело, улицы узкие, много обломков. Больше десятки в час не сделаем, даже на этих малышах. Идаенов ласково похлопал по стенке кабины. — А подселение мы что, быстрее поедем? — поинтересовался Иван. — Да, быстрее. Места северной железки раньше были дикими, а вот сейчас, куда хочешь, туда и езжай. — Илюх! Может, объяснишь, чем тебе бронницы и Рязанское шоссе, не милы? Саламандр как раз закончил вымерять курвиметром расстояние на карте. Пару десятков километров сэкономим. Тушканчик пихнул меня в бок. Мол, не пора ли ребятам правду поведать? Наверное, пора. Понимаешь, Сергей, все эти покатушки по развалинам маскировка. На самом деле. Нам надо кое-кого в Коломне подобрать и к нам привезти, особо не отсвечивая. А в Бронницах сидят глазастые и сильно нервные товарищи, от всех без исключения группировок в радиусе тысячи километров. — А еще там машины досматривают, все без исключения, — добавил Говорон. — Так что и возвращаться к нам через них совсем не с руки. — Тогда... «Понятно», — задумчиво протянулся ламандр, но буквально через несколько мгновений широко озорнул и улыбнулся. «Но ведь их и обмануть можно». «Ну и как?» — чуть ли не хором спросили мы с Иваном. «Мы сейчас возвращаемся назад и грузим в машины все, до чего дотянемся. На досмотре нас примут за удачливых добытчиков». «А что, мне идея нравится», — сказал тушканчик. А уж если мы часть хабара прямо там сольем, то у них вообще вопросов возникнуть не должно. Не пойдет, — отрезал я и принялся перечислять почему. Чтобы собрать хоть сколько-то ценного хабара, мы часа два возиться будем. Это если повезет. Потом еще час или два на досмотр и торговлю. И все это, чтобы на 30 километров меньше проехать. — Едем до Хрипами, Федя. Что у нас в лесу там было? — Городские честные сооружения. Вот там и поедем. — Илья, да вон напротив, через дорогу. Обдерем несколько машин, и все. — Сергей, ты не от шляпы с капидомством заразился? — едко поинтересовался у Саламандра Иван, просекший, почему я против. — С машин нам только движки снимать потому что ничто другое там не оправдает затраты на такую команду стоит только бронницким посмотреть на наши машины и оружие как сразу поймут что дело нечисто или я в данном конкретном случае абсолютно прав но далеко отъехать нам не удалось стоило выбраться из квартала и повернув налево направиться в сторону недалекого леса как в конце улицы нарисовался давишний уазик А из рации голосом Саламандра донеслось. «Заноза! Внимание! От железки идут два грузовика!» «Заноза в канале! Серега, сколько до них?» «Примерно шестьсот!» «До Козлика триста пятьдесят!» «Пока тяжеловесы до нас доедут, мы можем успеть занять позицию получше и говорить уже с позиции силы!» «Начал я прикидывать шансы!» «Саламандр!» Пулемет наверх и подтягивайтесь к нам. Если будут залупаться, стреляйте им по колесам, как понял. — Понял тебя, отлично. Идем. — Ваня! — Заорал я тушканчику. — Давай за АГС и помогай держать тыл. — Андрюха, газу идь туда, за забор. Встанем там, за плитами. Я показал нашему водителю на видневшуюся в полусотни метров стройплощадку. — Биться будем. — флегматично спросил Дейенок, передернув затвор Калашникова. — Да, они, похоже, нас всю ночь искали. Сам же мне про утренний джип рассказывал. — Сдается мне, что эти темные совсем не понимают, что на тиграх абы кто не ездит. — Это... — зубы мои лязгнули, когда наша машина подпрыгнула, снося забор, перегораживавший въезд на стройку. — Ты прав. Дикие какие-то. Я наверх. Подай-ка мне шведку. И схватив трофейную снайперку, я выскочил из машины. Федор побежал вслед за мной. Проскочив между покосившихся штабелей бетонных плит, мы бросились к недостроенному зданию, то ли магазина, то ли еще какого объекта соцкульт-быта. Три этажа, но на верхнем даже не все стенные панели установлены. Только бы лестница внутри была, подумал, я вбегаю в подъезд. Все на месте, кроме перил. Их, я так понимаю, просто еще не установили. — Заноза! Я на втором страховать буду! — крикнул Денинов мне в спину. Отвечать я не стал, экономия дыхание. Вот я вылетел на площадку последнего этажа, прижавшись к стене, восстанавливая дыхание и одновременно отсюда, с от оглядываю оглядывая окрестности. Тигр Саламандра уже въехал на стройку. Правда, не вслед за нами, они свернули раньше в закрытые сетчатые ворота. Нащупаю в подсумке рацию и включаю ее, матеря себя последними словами за то, что не сделал этого еще в машине. Заноза в канале, я на верхней точке, готов работать. Здесь Тушканчик, готов работать. Крою улицу от Первого Перекрестка и дальше. Здесь Габараон прикрывая Илюху и готов работать по улице перед нами. Саламандр на связи. Я с пулеметом южнее вас на 3.0 метров. Да, закрыл тот же сектор, что и Тушкан. Чпок в канале. Я сторожу машину. Если что, на маневре буду. Здесь свистопляс. Последним отозвался водитель второй машины. Прикрываю задницу тезки и тоже готов к маневру. Ну вот. Карты сданы, и можно играть. Открыв крышки на прицеле, скидываю винтовку и аккуратно, стараясь не отсвечивать, смотрю в сторону УАЗика. Так, пять человек, один за рулем, один сидит рядом, еще одно тело маячит у РПК, закрепленного на дуге. Двое за машиной, Начинаю анализировать обстановку. Вооружены, оснащены кое-как, ручник и четыре калаша. Разгрузок нет, гранатометов тоже. Но они могут и в машине лежать, но все равно против нас они не пляшут. И одеты наши вероятные противники кто во что горазд Банда, они отряд. Поделившись наблюдениями с командой, перевожу взгляд на другую сторону. Грузовики, два древних предревних зила, уже приблизились к нам если верить дальномерной сетке прицела, на четыре сотни метров, и стали видны люди, стоящие в кузове.